Глава девятнадцатая. Расставание. «Гер, у нас проблемы!» В кабинет влетел Егор, запыхавшийся с расширенными зрачками. Впервые видел его таким, а причину его страха я уже знал. Пять минут назад мне позвонила Сара. Неожиданно для меня, с учетом разницы во времени и ее любимым образом жизни, в основном ночным, я был поражен услышать голос сестры так рано утром но вместо привычных шуток или затейливых их истории о той жизни от которой я отказался я услышал испуганный голос сестры братик что же ты там натворил первые слова вместо приветствия я рассеянно уставился в дальний угол кабинета не помню чтобы нарушал закон честно признался я сара однако горько усмехнулась наша мама улетела ночным рейсом так что жди ее тут же выдала сестра И когда мать только успела все прознать, я намеревался переговорить с семьей, Даже не страшился очередного перелета, лишь бы сделать это на их территории, откуда мог легко сбежать. Здесь же, у себя дома или на работе, было опасно обсуждать личную жизнь, пока я сам не разобрался в ней. «Желаю удачи», — тихо добавила Сара, возвращая меня в реальность. «И надеюсь, эта девушка стоит того». Да, Сара, она стоила того, чтобы повоевать с нашей матерью. Она не стала ждать моего ответа, а я признался бы ей. Сразу сказал бы, что Кира достойна даже большего, но на объяснение с сестрой у меня еще будет время, а вот к встрече с матерью я должен был приготовиться. Запыхавшийся Егор подскочил к окну, проигнорировав мою спокойную реакцию на вторжение. «Черт, она уже здесь!» Прошипел он и одернул жалюзи. Прошелся по кабинету, заламывая руки. «Давай, я ее перехвачу, а ты сбежишь. В прошлый раз на вашем семейном съезде получилось же!» — предложил друг. Я же покачал головой. «Не переживай». Губы загнулись в кривой усмешке. «Ты меня пугаешь!» — хохотнул друг, всматриваясь в мое лицо. «Твоя мать меня пугает! Да вся твоя семейка чего только стоит! Ну, кроме Сары, а она ангел!» «Даже не думай приставать к моей сестре!» Тут же перебил друга. В ответ получил косой взгляд. «Все из-за Киры?» Чуть тише произнес Егор. Но я не успел ему ответить. Дверь вновь распахнулась. Мать стояла на пороге. Бледное лицо, строгий макияж, брючный костюм, увешанная бриллиантами, она все же знала границу дорогой роскоши. Переступила порог. За ее спиной суетилась взволнованная секретарь. «Оставь нас», спокойно произнес я Егору, и тот кивнул, выскочил за дверь. «Доброе утро, мама». Она проигнорировала меня. Сделала несколько шагов, бегла оглядела кабинет. Наморщилась так, словно учуяла отвратительный запах. Садиться не торопилась, продолжая стоять посреди комнаты. Я остался на своем месте. Чем дальше от этой властной и явно разгневанной женщины, тем безопаснее для нас двоих. Кто она? Поинтересовалась мать, переведя свой взгляд на меня. Нахмуренная свела брови. На лице пролегли морщины. А ком ты? Глупым прикидываться не умел, но хотел услышать от нее причину визита. «Это пигалица!» – прошипела она, скрестив руки на груди. «Грязная девчонка, которая умудрилась захомутать моего сына!» «Твоего?» – изумленно уставился на мать. Однако она проигнорировала меня вновь. «Кто она такая?» – возмутилась, плотно поджав губы. Я так старалась для тебя, оберегала от проблем, следила за твоим здоровьем, а ты так поступаешь со мной, с нашей семьей. Думаешь, я приму твой выбор? Нет, ни за что и никогда. Вот и подтверждение моим опасениям. Но так ли волновало одобрение семьи? Главное, как относилась ко мне Кира. Кто рассказал? Мать фыркнула, отвернулась, прошествовала мимо. Думаешь, я смирилась, как отец? «Отпустила тебя в свободное плавание? Да я ни за что не поверю, что ты стабилен!» Прошипела и уставилась на прикрытое окно. «Ты болен, Герман! Ничего не изменилось, лишь затишье! Но как ты думаешь, сколько потребуется времени, чтобы болезнь вернулась? Какого толчка ты ждешь, чтобы тебе опять загреметь в больницу? Я думаю, ты должен возобновить встречи с психотерапевтом!» Незгибаемая, упрямая мать всегда верила врачам. Всем, кто говорил, как тяжело я болен. Врачи, больницы, консультации, таблетки. Через что я прошел в детстве? Сломлен, разбит, потерян. Забившийся в укромный уголок собственного мира, я пошел наперекор родным. Но меня до сих пор не воспринимали всерьез. Болен? Да, для нее я был болен. Но для себя оставался прежним. Спокойный, рассудительный, точно знающий, к чему стремился и чего желал получить. А это никак не очередной выговор или порция нравоучений. Пора прекращать спектакль». «Кто рассказал?» Повторил свой вопрос, нарушая повисшую между нами тишину. «Я всегда присматривала за тобой!» Огрызнулась мать. Ее лицо исказилось от гнева. Она развернулась на тонких каблуках, оставляя след на полу. «Кто?» Вот теперь я закипал. «А матери не стоит знать, каким я могу быть!» «Людмила!» Она все же испугалась. Ее броня под названием «Стальная леди» рухнула. На бледном лице пролегли глубокие морщины. Рот открыт от удивления. Тяжелое дыхание, руки дрожат, но она продолжает ими прикрываться. Будто эта хрупкая защита убережет ее от моего гнева. «Что она рассказала тебе?» Больше не оставалось спокойного, уверенного голоса. На смену пришло ненавистное хриплое звучание, режущее как нож слух. Сказала, что ты живешь с девчонкой, с уборщицей, которая обманывает тебя и помыкает тобой. Обманывает? Да у нее не гроша за душой. А тут ты со всеми своими проблемами доверился обманщице. Думаешь, ты ей нужен? Она горько хохотнула. Твои деньги, вот что ей нужно, твоя компания. Я же искала для тебя подходящую женщину. Ту, которая будет все равно на твой банковский счет. Знал я этих невест. Покосился на мать. Она по-прежнему морщилась, продолжая пересказывать услышанное от Людмилы. Я не слушал мать. Потянулся к телефону и потребовала от секретаря соединить с Людмилой. Через минуту пришел ответ. Людмилы Михайловны нет на работе. Где она? Под кожу закрылось отвратительное ощущение. Холодок по спине, дрожь в руках. В ушах же стоял шум. Она не приезжала сегодня. Я попробовала набрать ее мобильный номер, но она не ответила. Я бросил трубку и уставился на мать. Она ликовала. Не было прежнего испуга или возмущения. Они сговорились, и пока мать занималась запоздалым воспитанием, моя Кира подвергалась еще большей опасности. Я выскочил из кабинета, хватая по пути пальто и ключи от машины. Мать засеменила за мной, окрикнула, но я не услышал ее голоса. По пути встретился Егор, который кружил по коридору, словно дожидаясь ухода незваного гостя. Попытался остановить меня, но не смог. Не успел. Знала, что что-то надвигается, словно затишье перед бурей. Не должно быть так, слишком хорошо. Поэтому к появлению Людмилы я была готова, почти. Не успела вещи собрать до конца, но была в процессе, когда дверь открылась и на пороге возникло ее искаженное гневом лицо. Надеялась, что она будет вести себя профессионально, но как же я ошибалась! Людмила ворвалась в квартиру как вихрь, как торнадо, крушащее все на своем пути. И по ее затуманенному от гнева взгляда я догадывалась, что Герман не успел поговорить с женщиной. Да и когда? Он уехал на работу около часа назад. Мило попрощался, даже смутился, когда невольно коснулся меня. После вчерашнего я сама краснела каждый раз, вспоминая его ласки и поцелуи. Впервые я была так близка с мужчиной, и мне это дико понравилось. Пусть мы и не зашли дальше, но для меня и Германа был прогресс. В тот момент мы оба не думали, что все может закончиться в один миг. Тот самый, когда на пороге появилась Людмила. «Доброе утро, Кира Николаевна!» Ее голос был низким, хриплым, полным злости и раздражения. Я смиренно повесила голову, припомнила строчку из договора про штрафные санкции и поняла, что не потяну. «Доброе утро!» Мой голос дрожал. На глаз навернули слезы, но я сдержалась. Она не должна была видеть меня такой, проигравшей. «Вы нарушили контракт!» Сразу же объявила женщина. Я кивнула в ответ. Спорить или отказываться не было смысла, она все знала, и как бы Герман меня не уверял, она была права. Пусть и недолгая подработка в юридической компании помогла мне понять всю важность официальных документов. Технически Людмила мой начальник, и она могла запросто меня растоптать и заставить выплатить штрафы и прочие издержки. «Кира, как вы могли?» прорычала она, надвигаясь на меня. «Я так для вас старалась, защищала перед ним, расхваливала вашу работу, достижения, способности. А вы так со мной поступили, предали мое доверие. Простите! Сорвалось губ, и я торопливо сжала зубы до скрежета. Губы от напряжения побелели и онемели. Людмила отмахнулась, не желала слушать меня, выслушивать мои жалкие оправдания. Да и что я могла сказать? Как проникла в дом, пользовавшись отсутствием хозяина квартиры, и поселилась тут, а после своего обнаружения и вовсе осталось. Кто бы мне поверил? Никто! Вы забыли про штраф? «Нет», — прошептала я и попыталась унять дрожь, поразившую тело. Ноги подкосились, но я устояла. «Вы же помните ту цифру?» Я кивнула в ответ. «Помнила» и становилось по-настоящему страшно. «Думаете, я просто так придумала эту сумму? Сколько стоит моя репутация? И вы ее испортили. Уничтожили мою работу, долгую и кропотливую». Она рычала, как взбешенная тигрица, готовая напасть. «Простите», — отвратительное слово вновь сорвалось с губ. Я втянула голову в шею, словно ожидала удара, когда женщина подскочила ко мне и занесла руку. Но она ткнула пальцем вверх. Я невольно проследила за ее жестом. «Камеры!» произнесла она, заставляя меня испуганно всмотреться в черную точку, почти неразличимую на темном фоне. «По всей квартире стоят камеры, так что я смогу без труда доказать, как вы нарушили правила, и взыскать с вас штраф». «Камеры?» Прошептала я, не веря своим глазам и ушам. Она хохотнула резко, самодовольно. «Да, камеры. Герман постарался, чтобы обезопасить дом от воришек вроде вас, Кира». Людмила была счастлива, что подловила меня. Я же отказывалась верить ей. Неужели все это время Герман мог наблюдать за мной, подглядывать? Стало дурно. И я отступила назад, прислоняясь к стене. Сползла вниз, подгибая ноги. «Думаете, что он в порядке? Разве такие правила может придумать здоровый человек?» Он говорил вам о своей болезни?» Я кивнула. Рот отказывался открываться. «Значит, знаете, что у Германа не все в порядке с головой. Он использовал камеры, чтобы наблюдать за домом в его отсутствие, потому что никогда никому не доверял. А для меня записи будут отличным доказательством вашей вины, так как вы моя сотрудница и работали на меня». Она нависла надо мной, довольная, моим поражением уперла руки в бока. Поднимайтесь на ноги, собирайте свои вещи и проваливайте прочь, пока я не вызвала полицию. А если вы появитесь в жизни Германа вновь, поверьте, я взыщу с вас по полной. Все до последней копейки». Злорадный женский смех вынудил меня взглянуть в ее лицо. Людмила ликовала. Осталось притопнуть ногой и сплясать около меня, валяющуюся у ее ног. Но я собрала последнюю волю, поднялась и вернулась в гостевую комнату. Вещей мало, почти все собрано. Она развернулась и умчалась в другие комнаты, осматривалась по сторонам, словно искала мои вещи, чтобы я не оставила от себя ничего, никакого напоминания. В ладони я держала небольшой лист бумаги, и пока женщина была занята осмотром гостиной, я прокралась в спальню, открыла верхний ящик, положила лист и стащила парфюм Германа. Мистер Джи, на память. Да простит он меня после такой кражи, но... раз меня назвали воровка, буду идти до конца. Вернулась к себе в комнату, подхватила вещи и быстро выскользнула за дверь. Натянула поспешно куртку и ботинки, оставила ключи в прихожей и исчезла. Вот так, без прощания, объяснений. Должна была съехать еще раньше, но доверилась Герману, сглупила и была поймана. Так что, как бы Герман ни старался, я несла ответственность. Не перед ним, а перед Людмилой. Она победила. Кира, какого черта? Надя была ошарашена моим внезапным появлением на пороге ее дома. Нам же через час на занятии. Я кивнула в сторону сумку, стоящую за моей спиной. Подруга еще шире разинула рот от удивления. Меня выгнали. Вот так просто было признаться и рассказать всю историю. Я не решалась. До этого дня. Надя помогла втащить вещи, поставила их в угол в своей спальне. Садись и все подробно рассказывай. Она заметила, как дрожали мои руки, поэтому схватила меня за ладони и усадила рядом с собой. Меня выгнали. Глупо повторила, рассматривая носки на ногах. Они разные, в даже не обратила на это внимания. «Я уже слышала», — возмущенно проговорила Надя. «Эта старуха тебя выперла из квартиры? Вроде нормальная бабулька была». Неделю назад она попросила освободить комнату, — тихо добавила я. Понимала, про кого отзывалась подруга. Но за прошедшие несколько дней жизнь кардинально изменилась. «Неделю назад?» Настала пора Нади переспрашивать и глупо пялиться на меня. «Только не ругайся!» Криво улыбнулась и поведала ей необычную историю своего приключения. «Теперь, когда меня не связывал договор с Людмилой, я больше не работала в доме Германа, могла говорить. Да и тот штраф, который сулил мне за раскрытие информации, и так уже нависал надо мной. Одно слово Людмилы, и я разорю свою семью. Запятная собственное имя, а может и вовсе получу срок. Вот про срок тут перебор!» отреагировала на мои последние слова подруга, задумчиво рассматривая собственные тапочки. «Кира!» «Вот же ты попала! Как умудрилась! Зачем не позвонила мне? Мы бы что-нибудь придумали!» «Я звонила?» — поправила девушку, но та отмахнулась. «Звонила, но не призналась. А после и вовсе соврала!» — обиделась она. «И смотри, к чему все привело! Тебя уволили, ты попала на деньги, ко всему прочему втюрилась в босса!» «Троицкий не дурак, не думаю, что играл с тобой!» «Пусть ты попыталась убедить меня в его адекватности, хотя после таких подробностей у меня мурашки по спине пробежали!» Думаешь, он поймет? Слабая надежда все еще теплилась в душе. Он должен понять, принять и простить. Я должна добиться хоть чего-нибудь, чтобы соответствовать ему. Не быть поломойкой, хотя этот факт его не смущал, но я все еще была студенткой без денег, без работы и крыши над головой. Мне нужно поискать жилье, прошептала я. Найдем. Надя воспрянула духом. Не унывала, как это делала я не распускала сопли при трудностях и шла на пролом. Мне бы хоть чуточку ее решимости, тогда я смогла бы дать отпор Людмиле, а не сбежать, как трусиха. Да и с Германом смогла бы поговорить вместо жалкого клочка бумаги. «И с работой что-нибудь придумаем, ты то только не переживай!» Она похлопала меня по плечу. «Пока поживешь у меня, родители, конечно, взбунтуются, но переживут. Я не хочу вам мешать, не помешаешь. А сегодня мы прогуляем занятия, будем искать тебе жилье, работу и поднимать настроение. В принципе, этим мы и занимались следующие дни. На учебе почти не появлялись. Родители Нади были удивлены моим внезапным появлением в доме, но не стали возражать. Даже помощь свою предложили. Я расплакалась. Надя ошарашенно смотрела то на меня, то на родителей, и не знала, как реагировать. На учебу нас все же отправили, пообещав для Нади наказание, если она и дальше будет прогуливать. Молчит, Надя посмотрела на меня, пока я продолжала держать в руках телефон. Ни одного звонка от Германа. Он пропал из моей жизни, как и я из его. Также меня больше не беспокоила Людмила. Я была рада, что она не объявлялась. Возможно, удастся избежать проблем со штрафом. «Да», — кивнула и спрятала телефон в карман. «Вам нужно время. Обоим», — заявила подруга и первая вошла в аудиторию. Я смотрела в ее спину и не сразу поняла, почему она замерла. Выглянула из-за плеча и на мгновение прооткрыла рот в изумлении. Мирослава обнималась с Дани на глазах у однокурсников. О чем-то шептались, хихикали. Потом он ее смачно поцеловал и попрощался. Прошел мимо нас, даже не заметив того, как мы пялились на неожиданную пару на курсе. «Ты нас удивляешь, подруга!» К Мирославе подошла Карина. Следом семенила Света. «А что не так?» Слава потянула руки, изгибаясь так, будто у нее были проблемы со спиной потому что на томное подтягивание это никак не тянуло. С каких пор? Затараторила Света. Ты же за владельцем глобус-груп гонялась. Мирослава шекнула на подружку. Ее лицо потемнело от гнева. Не произноси при мне это название, прорычала Исаева. Меня выперли из компании с записью, а не соответствии. Представляешь? Что? протянула Карина. Я тоже хотела понять, что произошло, поэтому прислушалась к их разговору, занимая свое место за партой. «Этот придурок, владелец компании Троицкий, лично вышвырнул меня, заявил, что его компания не нуждается в таких стажерах, как я». Вспылила она. «Но ему еще достанется. Мой папочка порвал с ним все контракты. Никакого крупного контракта эта гнилая контора не получит». Надя придвинулась ко мне и тихо заговорила. «Твой Герман бушует». Она еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. «Не мой», — отозвалась я. «Еще посмотрим», — усмехнулась подруга. «А на Даню у тебя теперь иммунитет?» На ее подколки не отреагировала. Да и Надя понимала, что во мне больше не оставалось места для чувств к такому парню, как Дани. Ее дико радовал этот факт. Мне было все равно. Все мои мысли остались в той квартире на последнем этаже. «Она не вернется?» Егор не отставал от меня уже третий день подряд. Кружил вокруг, следовал как поисковой пес, но никак не реагировал на мое раздражение. Я уже смирился с его бесконечным сопровождением. Вот и сейчас мы шли по длинному коридору в сторону переговорной. Там, за стеклянными дверьми, нас уже дожидалась Ольга Белова. Как я и думал, начинающая бизнесвумен готова была заломить приличную сумму за свой бизнес. Пусть и компания Ольги не была маленькой, но я готов был пойти на многое, лишь бы мой план не провалился. «Кто она?» – переспросил я, понимая, что друг. Повторил этот вопрос уже дважды. «Монстр, который прикидывается твоей матерью», – чуть тише произнес Егор. «Нет», — улыбнулся, не обижаясь на слова друга. Он имел право ее так называть. Самому хотелось отругать мать, придумать для нее пару нелестных прозвищ, но воспитание не позволяло мне сквернословить. «А что с Кирой будешь делать?» Этот вопрос прозвучал тут же, как с губ Егора сорвался удовлетворительный выдох. Я не ответил. Мне нужно время, чтобы уладить все возникшие проблемы. «Молчишь», — догадался друг, пряча руки в карман. «Ладно, молчи дальше, но смотри». Девочка видная, умная, талантливая. Как бы ее какой-нибудь однокурсник не увел. Егор мог придумывать хоть сотню причин, по которым я должен был сорваться с места и рвануть к Кире. Уволочь ее, как он говорил, в свою берлогу и никогда не выпускать. Пожалуй, наши подходы к завоеванию женского сердца отличались. Что же, это и к лучшему. Потому что моя Кира была другой. Не такой, как все знакомые Егора. Тонкий подход, искренние чувство и честность. Вот что необходимо для Киры. И я готов был дать ей это. «Кстати, с Исаевой ты жестко поступил. Девица злится на тебя. Даже папу напрягла. Мы теперь без контракта». Да, с Мирославой Исаевой я и вправду был жесток. Жесткий отказ в продолжении стажировки для нее после очередного провала. Забыла бумаги, потеряла оригинал договора. Не подготовила эскизов. Ничего. Пустой стул для меня выгоднее содержать, чем платить за стажировку ей. Сайфа не планировал подписывать контракт», – дал отозвался я. Егор удивленно простонал что-то невразумительное, перекликающееся с парой крепких слов. «Людмила нас подвела», – признался он. «Не только нас, но и всю компанию», – подтвердил я. После скандала с матерью, когда я добрался до своей квартиры, я не нашел там Киры. Пусто, тихо и лишь приоткрытая дверь в кабинет вынудила меня, не переобуваясь, промчаться вперед. Людмила сидела за моим столом, постукивала пальцем по столешнице. Во второй руке у нее был телефон, она с кем-то тихо говорила. Точнее, кто-то, неизвестный, давал ей указания. На что она изредка отвечала. «Герман!» Она подскочила на ноги, вытянулась и быстро сбросила вызов. Я шагнул вперед. Людмила отбежала в сторону. «Где она?» «Я ее уволила и выгнала!» Тут же ответила женщина. На лице довольная улыбка когда мое искажено от ярости. Она не боялась, но косилась в сторону на открытую дверь. «Это ты позвонила матери?» «Да!» — вновь быстрый ответ. Даже не пыталась врать, ликовала, как и моя мать. Вот только если с матерью я успею уладить дела позже, то для Людмилы настал последний час работы в моей компании. Следила за мной для нее? Новый кивок, но улыбка дрогнула. Догадывается, к чему все шло. Проглотила, вставши в горле ком, сжала руки в кулаки. «Я все эти годы только и делала, что помогала тебе, следила, чтобы ничто не мешало тебе жить спокойно!» Новая порция оправданий. «Черт, они злили меня! Мать, считавшая меня психом, теперь и Людмила, женщина, которой я доверял работать рядом с собой!» «Дверь там!» Махнул рукой в сторону коридора за своей спиной. «Наш контракт расторгнут. Можешь пожаловаться на меня, матери!» Она не верила. Покосилась вновь за спину. Я же терпеливо ждал. «Ты не можешь так поступить со мной?» прохрипела она. «После стольких лет! Только не из-за девчонки!» Дверь там. Я не любил повторять дважды, но сдерживался, чтобы не вышвырнуть ее из квартиры. Людмила ушла. Спустя минуту, когда к ней вернулось осознание произошедшего, она ушла. Тихо притворила за собой дверь оставляя за собой лишь еле уловимый аромат дорогих духов. «Добрый день, Ольга», – поздоровался я, входя в просторную комнату для переговоров. «Бывал тут редко, предоставляя работать Егору и Людмиле. Но теперь, лишившись одной сотрудницы, я должен был брать бразды правления в свои руки, пусть ей предстояли довольно сложные переговоры». «Добрый день, Герман Владиславович». Молодая женщина улыбнулась и протянула руку. Она не знала, а вот Егор чуть не оттолкнул меня. Но я проигнорировал ошарашенного друга, когда неловко пожал маленькую аккуратную ладошку. Что же, я на верном пути.